Глава 27. У выхода из учебного центра стояла знакомая машина. Несмотря на хаотично припаркованные автомобили родителей, приехавших забрать детей и служебный транспорт центра, эта машина сразу бросилась в глаза. Не потому, что была знакома ее марка, а потому, что передний бампер был таким же разбитым, как у маминой машины, когда она въехала в защитное ограждение, преследуя преступника в прошлом году. Мира стояла в оцепенении, пока мама не опустила стекло с пассажирской стороны и не крикнула ⁇ Чего ждешь? ⁇ Мира едва не спросила, можно ли ей сесть. Конечно, в том, чтобы сесть в мамину машину, не было ничего необычного. Но мама никогда раньше не ждала ее у школы, так что Мира почувствовала себя почти под арестом. Особенно трудно от этой ассоциации стало избавиться, стоило только вспомнить, что она теперь знает об исчезновении Паквону. «Куда едем?» — как можно более беспечно спросила Мире, устраиваясь на пассажирском сиденье и застегивая ремень безопасности. «Домой, конечно. Ты ела?» так, перекусила». Машина поехала по знакомому маршруту. Мире безучастно смотрела в окно. Она не решалась спросить, закончила ли мама работать или продолжает прямо сейчас. Она снова принялась дергать заусенцы. В окне отражалась мама за рулем. Мире, как дочь следователя, могла догадаться, что мама решила забрать ее сегодня не просто так. Можно тебя кое о чем спросить? Мама заговорила, когда машина остановилась на красный сигнал светофора. Мире повернулась. Мама, оставив правую руку на руле, наклонилась и встретилась с Мире глазами. Почему ты тогда так внезапно спросила про паквону? Я же сказала. Просто интересно стало». Ответила Мире, стараясь казаться невозмутимой, но прозвучало это явно слишком неестественно. Она поняла, что продолжать спектакль бессмысленно. В игре с мамой ей все равно не победить. Сигнал светофора переключился на зеленый, и мама снова взялась за руль обеими руками. «Думаю, что не просто так. Если бы это был кто-то другой, я бы еще могла поверить во внезапный интерес» но не думаю, что моя дочь просто так спросила бы об этом. «Или я плохо знаю свою дочь?» — спросила мама, направляя машину за поворот. Мира слегка ударилась головой о стекло из-за инерции и мысленно согласилась, что мама хорошо ее знает. Она наверняка не думала, что ошибается. Последний вопрос был лишь уловкой, чтобы выудить из нее ответ. Если бы Мире попалась на этот крючок, ей пришлось бы объяснять, почему она завела разговор о Пак Вону. Если бы мама задала этот вопрос на несколько дней раньше, Мире могла бы отговориться тем, что Найн интересовалась этим делом. Но солгать она не могла. Возможно, из-за врожденной неспособности врать или потому что выросла, наблюдая, как отец постоянно попадается на лжи. По крайней мере, ей не удалось бы скрыть, что Пак Вону не пропал без вести, а погиб. Он действительно был мертв. Два года назад Пак Вуну не просто исчез. Он погиб в тот самый день. Его тело до сих пор лежало в лесу. Если Мире расскажет маме правду, то это будет равносильно заявлению в полицию. Машина въехала в подземную парковку дома. Мама не торопила Мире, и та промолчала всю дорогу, больше десяти минут. Казалось, что если она не собирается отвечать, мама не станет ее допрашивать. Но так только казалось. Мама припарковала машину, выключила двигатель, взяла сумку с заднего сидения и открыла дверь, чтобы выйти. «Мам», — сказала Мире решительно. «В тот день мы были втроем. Я, Найн и Хёнже. Мы все видели». Мама закрыла дверь обратно. «Что видели?» Мире перестала дергать усенцы и крепко сжала складки юбки. Она бросила карты на стол, пусть раньше, чем планировала. «Я знаю, где похоронен Пак Вуну». «Похоронен?» — переспросила мама. «Мы стали свидетелями убийства», — ответила Мире. Она произнесла ту же ложь, которую когда-то сказала Найн, и которая так ее возмутила. 24 часа назад перед учебным центром ее ждали Найн, хенджи и сантек Они предложили пойти домой к Найн, а потом все трое молча двинулись вперед серьезными лицами. Когда Мире, не выдержав, спросила, что происходит, они уже миновали автобусную остановку. Мирэ хотела знать хотя бы, что за серьезные проблемы их так беспокоит. найн тяжело вздохнула, а хён встретившись с Мирой взглядом, все разъяснил. Он сказал, что полиция уже знает о смерти Пак Вону и что, по их предположениям, отец Квонто Хёна Пастор Квон подкупил кого-то, чтобы дело замяли. Хёнже говорил так лаконично и ясно, что у Миры не оставалось сомнений в услышанном. Она ощутила не разочарование или опустошенность, а страх. Мира схватила Хёнже за руку и засыпала его вопросами. «От кого ты это узнал? Все в полиции знают, что произошло с Паквону. Все взяли деньги». Оказалось, что не все сотрудники полиции получили взятку. Мира с облегчением выдохнула, но ей тут же стало противно от мысли, что она могла назвать это облегчением. Пастор Квон подкупил только инспектора. Друзья не знали точно, какое положение занимал инспектор в участке и какое влияние имел. Мира тоже не знала всех подробностей, но слышала, что инспектор, кажется, возглавлял отдел расследований или занимал какую-то подобную должность. Она вспомнила, как кто-то из коллег говорил по телефону ее матери, Кёнхе, надо хотя бы до инспектора дойти. Подкуп инспектора не означал, что все в полиции покрывают преступника. Если бы стало известно, что полиция берет взятки, это привело бы к серьезным дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения. Вероятнее всего, инспектор просто тормозил расследование, не распространяя информацию о том, в чьих это интересах. Найн была несколько удивлена. Она не могла понять, как такой вопрос мог быть замят инспектором, а не начальником полиции. Мире вспомнила слова матери. Она говорила, что заявления об исчезновении несовершеннолетнего просто так не примут. Раз это даже не повод для расследования, значит, инспектор, получив указание закрыть дело, просто велел сотрудникам не рассматривать другие версии, кроме побега. «Вчера та женщина так и сказала», добавила Мире, имея в виду директора. «Если бы все оставили как есть, Никто бы и не заметил. Но пастор Квон, испугавшись, дал инспектору взятку и этим только усугубил ситуацию. Никто бы и не обратил внимания, если бы он молчал. Синтек заключил, что, по сути, они ничего не могут сделать. Спустя несколько минут тяжелой тишины Хён-Дже предложил раскопать тело по квону и сделать вид, что они нашли его случайно. Мире согласилась, но Найн покачала головой. Как можно просто так найти Пак Вону, когда есть те, кто его убил, кто замял правду о его смерти и притворился, будто ничего не случилось? А как будет жить его отец? Он ведь даже не знает, почему его сын был в горах в тот день, почему умер и почему все эти два года пролежал там. Как можно жить, не зная правды? Вы уверены, что сможете всю жизнь жить с этим грузом, зная, что так и не раскрыли истину? «Я не смогу, ребята», — сказала она. Ее слова были правдой. Пастор Квон дал деньги инспектору, чтобы тот не расследовал исчезновение по Квону. Сказала Мире маме. «Ты... как ты это узнала? Мама, помоги нам». «Мире...» «Они все видели». «Кто все видел?» Мире понимала, почему мать так настойчиво спрашивает. Исчезнувший два года назад старшеклассник на самом деле умер, и дочь детектива видела его смерть. Более того, дочь детектива обвиняла полицию в коррупции. Любое неправильное действие или слово могли привести к тому, что их семью обвинят в клевете или чем похуже. Но несмотря на все это, Мире хотела, чтобы мать ей просто поверила. Поэтому, даже не осознавая всю нелепость ситуации, не могла перестать умолять. «Мама, когда ты сказала, что расстаешься с папой, у меня было много вопросов, но я не задала ни одного. Ты сказала, что все равно любишь меня и что вы с папой расходитесь не потому, что ненавидите друг друга, а потому что хотите жить каждый по-своему. Я ничего не поняла, но просто поверила тебе. Так что, мама, пожалуйста, просто поверь нам». «Хорошо». «Поняла?» «Так кто же это видел?» Спросила мама. «Гора», — ответила Мире. «Что?» Мире и сама не до конца понимала, что она имела в виду. Но ведь вчера сынтек говорил, что школа, дом Паквону, пригородная дорога, автобусная остановка и гора Соньонсан были полны диких цветов, трав и деревьев, которые ждали когда кто-то вытащит тело Пак Вону из-под земли. Такие свидетели, конечно, не могли бы дать показания ее маме. Мере вспомнила план, который разработала вместе с друзьями. Руководила планом Найн. Она сказала, что если не все сотрудники полиции участвовали в сокрытии этого дела, и если начальник отдела расследований не самая высокая должность в участке, то так даже лучше. Значит, есть кто-то выше кто может уволить начальника отдела расследований, а это может сыграть на руку. «Ведь его не просто так убили и захоронили», сказала Найн. Замешан один из сотрудников полиции. Это может быть самым убедительным доказательством. Почему пастор Квон просто так дал деньги инспектору? И почему именно его сын Квон Тохён встретился с Па Квону в тот день, когда тот умер, и кто-то похоронил его в горах? Не покажется ли это подозрительным другим людям? Мире, расскажи об этом своей маме. Возможно, она сможет расследовать факт получения взятки. Ведь мы не можем сами подтвердить, брал ли он деньги. А я тем временем снова встречусь с Квон Тухеном и докажу ему, что Пак Вону ни разу не лгал. Мире посмотрела маме прямо в глаза. Это было ее дело. Найн займется своим, а Мире — своим. Пак Вону похоронен, на горе Суньонсан. сан.